Глава шестая. Амелинда. За тем, что происходило на фронтах, я могла следить только по редким запискам от Леонардо, которые приходили в Вейшвиль, и сводкам, также редко поступающим из города. Уехал не только Лео, но и многие горожане и слуги. В замке было непривычно тихо, но меня это мало беспокоило. Имелись другие дела, которыми обычно занималась лери Белла. А теперь они грузом упали на мои плечи. Никто не отменял управление замком, решение различных вопросов, возникающих на наших землях. А рядом не было никого, кто бы помог и подсказал. Нет, конечно, существовали управляющие, но я обычно слишком мало касалась того, чем занимался Лео или его мать, или даже Айк, которого, к слову, так и не нашли. В сумасшедшем ритме мы дожили до конца лета. Всё чаще приходили тревожные вести, а затем их поток и вовсе оборвался. Мне было страшно. Каждый раз, когда распечатывала очередное письмо, боялась прочитать две вещи: что погиб Лео или что-то случилось с Сервингом. Сейчас я сама не знала, как отношусь к Эри, так как вокруг постоянно звучал плач. Кто-то терял близких, кто-то друзей. Изельгард превратил Литтонию в арену боя. А ещё было не по себе из-за того, что на этот раз никому не могу помочь, не могу отправиться на поля сражений исцелить. Моя магия и то стала нестабильна из-за беременности. Загоните вы себя, голубушка. Лайза, которая стала единственной моей поверенной, только качала головой. Не хотите думать о себе, а о ребёнке подумайте. Когда волнуется мама, и дитя рождается беспокойным. Нет, мой малыш беспокойным не был, и признаться мне доставлял мало хлопот. После первых месяцев дурноты всё наладилось, и иногда я даже забывала, что беременна. Напоминал только округлившийся живот, который не скрывало платье. Малыш должен был появиться на свет в первые дни зимы. Осталось всего чуть меньше 4 месяцев. Я очень этого ждала, когда у меня оставалось время подумать о себе. В один из последних дней лета на дороге показался запылённый всадник. Значит, вести были срочные. Я вышла во двор как раз к тому моменту, когда он въехал в ворота. Узнала, кинулась навстречу. Лео, повисла наша ему мужа. Здравствуйте, ми. Он осторожно меня обнял, стараясь не выпочкать в дорожной пыли. Леонард изменился. Щеки впали, под глазами залегли такие тени, что страшно было взглянуть, но он вернулся. "Что бы это значило? Ты в отпуск или на совсем?" спрашивала до конца не веря глазам. "Боюсь, на совсем", ответил он. "Что значит боюсь?" Лео отвёл взгляд. Ему стало хуже. Это и так очевидно. Больше ничего придумать не успела, потому что он продолжил: "Эми, Часть войска Аттеуса с ним во главе идёт на Эшвилл. Не пройдёт и недели, как они будут под нашими стенами. Что? Я замерла. Ирина направляется сюда с войсками. Сердце пропустило удар. Ты побледнела. Лео тут же подхватил меня под локоть. Не стоило так тебя пугать, но лучше узнать сразу, правда? Нам нужно организовать оборону. Нельзя отдавать ему замок. Вдруг Лео пошатнулся, и теперь уже он цеплялся за моё плечо. Ты устал. Тебе надо отдохнуть. Я обняла его. Идём, дорогой. Нет, нельзя. Позови ко мне управляющего и командира замкового гарнизона. Я хочу знать, сколько людей есть у нас в распоряжении. Я представила, что Эйшвело придётся выдерживать многодневную осаду, и вздрогнула. Алео вошёл в гостиную, упал в кресло и вытянул ноги. Коснулась его магией и поняла, что даже не представляла настоящих масштабов его истощения. От магии остались искры, проблески. Мой муж был одной ногой в могиле. Осознавал ли он это? Наверняка, да. Лео, милый, нам стоит сдать замок, сказала я тихо. Что? Он едва не подскочил с кресла. Эми, ты думаешь, о чём говоришь? Отдать Эшвелл Атеусу? Разве ты не понимаешь, чего он добивается? Им движет месть. Он тут не оставит камня на камне. Конечно, мне хотелось верить, что Эри так не поступит, но надежда была слишком шаткой и зыбкой, и увы, ничем не обоснованной. Поэтому ты считаешь, что лучше сдаться без боя?" муж стиснул кулаки. "Нет, теми, это не бывать. Будут жертвы. На войне всегда есть жертвы. Мы можем задержать Аттеуса тут и ослабить его войско. С его стороны было глупо направляться сюда. Замок защищён морем. Мы выстоим." "Лео, ты себя слышишь?" спросила я тихо. "Сколько человек способных сражаться осталось в замке?" "Не больше полусотни. А сколько воинов у Аттеуса?" "С ним идёт около 500. в 10 раз больше, в 10 раз. Нас сравнивают с землёй. Мы обречены, да, Леонард кивнул, но он не собирался сдаваться. Заставил меня всё-таки пойти за управляющим и командиром гарнизона. Едва убедила мужа пообедать, и они заперлись в кабинете до поздней ночи. А затем замок загудел, будто улей, готовясь к осаде. Я же бродила по комнатам не в силах лечь. В конце концов решила немного прогуляться и спустилась в сад. Сейчас здесь было красиво. горели огонёчки, пахли цветы, где-то журчала вода. Неужели всего этого не станет? Неужели Эрвин разрушит всё, что мне дорого? Я понимала его и умирала от ужаса, наверное, потому что давно не видела Вэрь, прославленного полковника от Тэуса, который заслужил в Латгонии прозвище Изельгардский палач. А теперь вдруг вспомнила. Оно было ему дано за успешные военные кампании, которые неминуемо оканчивались поражением для врагов. Я шла по аллее, стараясь хоть немного привести в порядок мысли, когда дорогу мне преградила Нита. После исчезновения Айкам мы не виделись. У девочки рабыни была своя работа, свои обязанности, а Лазия разрешила навещать меня в моих покоях. "Здравствуй, Нита", ответила на её поклон. "Что ты здесь делаешь?" Нита протянула мне сложенный в четверо листок бумаги с оборванным краем. "Что это?" спросила я у неё, позабыв, что девушка не сможет ответить. Затем развернула листок и прочитала: "Замок необходимо сдать". Чей-то почерк. Он точно не был мне знаком. "Кто дал тебе это?" спросила Унита. Она отрицательно качнула головой. "Это ты написала? Глупый вопрос. Почерк точно мужской, хоть и какой-то искажённый, будто писали в торопях или в неудобной позе. Я знаю этого человека". Нита не шевелилась, видимо, не желала больше отвечать. "Хорошо, иди". Спрятала записку в карман. Похоже, неизвестный доброжелатель, как и я считал, что необходимо отказаться от обороны Эшвела. Я могла бы поговорить с Сери, попросить его никого не трогать. Он ведь меня не враг. Или уже враг, что он сам думает обо всём этом. Становилось всё страшнее. Я вернулась в замок. Лео как раз вышел из кабинета. "А, Эми", улыбнулся он бледно. "Почему ты не спишь?" "Не могу уснуть", призналась мужу. "Побудешь со мной?" "Хорошо". Мы прошли в спальню. Я легла, а Леосиль рядом, вытянув ноги вдоль кровати, обнял меня, привлекая к себе, и рассеянно гладил по плечу, по руке. "Знаешь, Эми, нарушил он затянувшееся молчание. За эти месяцы я не раз думал, что бы было бы, если бы Аттеуса казнили. Кто бы сейчас возглавлял войско? Добились бы они таких же громких побед?" И потом спрашивал себя: "Зачем Илверту понадобилось сохранять жизнь нашему врагу?" Зачем, Эми? Ты сам поддержал его в этом решении, напомнила я. Нет, всего лишь не стал противиться приказу. Мне кажется, эта магическая печать поколебала мою магию. Говорят же, что это двусторонняя связь. А Эрвин сильнее меня, что уж скрывать. Я имею в виду не магию или физическую силу, а силу воли. Лео, поменяйся мы местами, насколько бы меня хватило. Месяц, два. Зря я согласился на эту печать, Эми. Стоило бы отговорить Сильверта, и теперь глядишь, у нас был бы шанс. Мы ещё не проиграли, сказал я почти шёпотом. Но наму вы и не победить. Летонцы бегут, дорогая. У Изельгарда нашлись и свои маги, и солдаты. А мы-то думали им ещё лет 10 собираться с силами для ответного удара. Кстати, они пошли в атаку совсем не в тех местах, которые указал Айк. О нём так ничего и не слышно? Нет, вздохнула я. Наверное, и где-то прячется, если жив. Он так боялся появления Аттеуса, что предпочёл исчезнуть. Леонард усмехнулся. Знаешь, милая, вся шутка в том, что я тоже боюсь. И я тоже. Но промолчала, не стала произносить вслух. Зачем сюда идёт Эри? Что тогда меня ждёт? Что ждёт мою семью, людей в замке? Снова те же мысли по кругу. Не беспокойся, Лео обнял меня крепче. Мы стоим. Может, Уилберт ещё получится обернуть ситуацию в свою сторону? А как там королева? спросила я. Она ведь из Ильгартка. Королева вот-вот родит. Её увезли в загородный дворец. Илберт как раз уехал к ней, потому что ребёнок появится со дня на день. А от его присутствия на поле боя ничего не изменится. Там хватает командиров, но скоро перестанет хватать солдат. Ты тоже устал, дорогой. Поспи, тихо сказала мужу. Он леกล рядом, не раздеваясь, прижался лбом к плечу и замер. Он не спал, я чувствовала. Всё думал, думал. И сейчас я почти любила Леонардо Эйша. Всё плохое забылось. Он снова стал тем, за кого когда-то вышла замуж. Пусть не возлюбленным, но человеком, которому я доверяла. Мне хотелось хоть как-то ему помочь, а я не могла. "Эми", шёпотом позвал он. "Да, Лео". Я чуть повернула голову. "Пообещай, что не оставишь меня". Умирать страшно, Эми. Не говори глупостей. Почему ты должен умереть? А сердце кольнуло. Вот увидишь, мы справимся. Ты действительно в это веришь? Нет. Конечно, милый. Мы же вместе. Сам говоришь, замок выдержит осаду, и потом, возможно, аттеус согласится на переговоры. А вот в это я точно не верила, как и Лео. Но он промолчал. Я очень люблю тебя, Эмилинда, вместо этого сказал он. И нашего малыша. тоже очень люблю. Береги его, что бы ни случилось. Всё будет хорошо. Прижалась к мужу, обняла его, насколько позволял живот. Подозревал Лилео, что это может быть не его ребёнок. Мне казалось, что да, но ему было проще и легче думать иначе. Возможно, это и давало ему силы жить.